Эпилог. Завернувшись в он сидел, прислонившись к стене ущелья, и утолял жажду из бутыли с вином, отобранной у стегийцев. Переговорив с Зеландрой на языке жестов, к нему присоединился Энг Ших. Сама волшебница полголоса вела беседу с Ниссой, время от времени бросая косые взгляды на пленников. Двое выживших наемников были связаны по рукам и ногам и с угрюмой обреченностью ожидали своей участи. Лежа в пыли дворца, они нисколько не сомневались, что в ближайшем будущем разделит судьбу своих товарищей. Скоро нису сморила дремота, и она преклонила голову на плечо хозяйки. Госпожа Зеландра, напротив, не показывала признаков усталости. Пристальный взгляд волшебницы заставил стигийских пленников съежиться, хотя смотрела она вовсе не на них. Ее глаза были устремлены навстречу поднимающемуся солнцу. Когда последние звезды потухли на небосводе, она встала и пошла во дворец Ситриса. Ее действия не укрылись от кемерийца. Толкнув бок спящего Энгшиха, Конан вкратце объяснил ситуацию. Потом взял меч и последовал за Зеландрой, многозначительно погрозив кулаком по пути перепуганным стегийцам. Обстановка внутри дворца выглядела удручающе. Стены покрывал толстый слой копоти. Огонь уничтожил большинство светящихся сфер. Среди головешек он нашел один целый шар. Освещая им дорогу, варвар побрел по лабиринтам замка. От солдатских коек в большой палате сохранилась лишь груда обугленных досок, не годившихся даже на растопку. В бывшей лаборатории Этрамфала не осталось ни одного целого предмета. Все спеклось в однородную черную массу. В темных коридорах северянин не обнаружил никаких признаков пребывания человека. Только звенящая тишина стояла в задымленном воздухе. Он нашел Зеландру в круглом зале с высоким потолком, задумчиво стоящую над останками изумрудного лотоса. Проклятое растение выгорело дотла. Об его существовании напоминал лишь искривленный кусок стебля у корневища. Все остальное обратилось в сажу и жирный пепел, усыпавший пол. Конан ткнул острием меча в то, что было когда-то зеленым чудовищем. И сморщенный пенек тут же осыпался серыми хлопьями. Оторвав клок от изодранной рубахи, кимериц тщательно вытер лезвие. Он заметил, что Зиландра, не мигая, смотрит на сгоревшие останки. Волшебница часто дышала, прижав руки к сердцу. Конун покачал головой и, приобняв за плечи, вывел ее из зала. За это время Ниса и Энгших исследовали двор. В тени выступающего яруса второго этажа они обнаружили вырубленную в скале глубокую нишу. Как оказалось, там наемники держали лошадей и украденных верблюдов. Тут же располагались мешки с зерном и керамические сосуды с водой. К счастью, все это не пострадало во время пожара. Выведя животных на свет, китаец и молодая женщина стали ожидать возвращения Конона и госпожи. Стигийские пленники были поражены, когда грозный варвар освободил их от пут и напоил водой, после чего выделил пару коней и велел убираться во свояси. Старший из них смущенно потупил взор, тогда как его товарищ склонился в глубоком поклоне, будто стоял перед самим королем. Потом они, не тратя попусту время, дружно заспешили в пустыню, прочь от кемерийца. Пока Конан и остальные готовились к отъезду, вновь исчезла Зеландра. Друзья отыскали ее, стоящую во мраке портала. Волшебница стояла, упершись головой в столб. Лицо ее напоминало алебастровую маску. Тело сотрясало крупная дрожь. Обе руки были скрещены на груди. «О, Конан! Ниса! О, мой верный энгших!» со слезами в голосе промолвила она. «Пойдемте, госпожа», – тихо сказала Ниса, – «нам пора трогаться в путь». «Нет», – ответила Зеландра, – «я обыскала каждый дюйм проклятого дворца в надежде найти хоть немного пыльцы изумрудного лотоса, но тщетно. Он без остатка обратился в кучу пепла. Вы должны оставить меня здесь. Я не хочу, чтобы вы стали свидетелями моего безумия и смерти». Я потерпела поражение, и, несмотря на свою гибель, Этрамфал одержал победу!» «Э, так не пойдет!» – пробасил Конан. «Видимо, я старею, если небольшая заварушка лишила меня памяти!» Кимерейц подошел вплотную к Зеландре и вытащил из-под полы дрявого плаща небольшой сверток. Он показал его волшебнице. «Вот!» «Когда мы с хитайцем удирали от охраны, я мимоходом прихватил это из комнаты колдуна. Пусть нергал пожрет его печень!» На свет появилась продолговатая шкатулка из полированного черного дерева. Конан приподнял сверкнувшую на солнце крышку и поднес ларец к лицу Зеландры. Из уст волшебницы вырвался сдавленный крик. Она не могла оторваться от содержимого внушительная горка изумрудной пыли искрилась всеми оттенками зелени. «Держу пари, что это собственные запасы стигийского ублюдка», хмыкнул северянин. «Искренне надеюсь, этого будет достаточно, но советую использовать это экономно». Глаза Зеландры радостно блестели. Она закрыла ларец и прижала к своей груди. «Да, варвар, я поступлю именно так!» «Если употреблять его с умом, то хватит до глубокой старости!» Потом с улыбкой добавила. «Только я думаю, что полностью откажусь от него задолго до этого срока!» Вскоре они все вместе вышли из тени громадного замка на яркое солнце стедии. Тимирид сам подсадил утомленную волшебницу на спину верблюда и повел маленький караван вниз ущелья. Он так ни разу и не обернулся назад. Оставшийся за спинами путешественников, дворец Ситриса возвращался к тишине, который спал на протяжении 30 столетий. Его массивные столбы быстро нагревались под палящими лучами светила. В глубине храма замерла безликая статуя, не тронутая всепожирающим огнем. Высеченный из черного камня сфинкс бесстрастно взирал в привычную темноту. Впереди у него была вечность.